Украинское миссионерское общество Светло на Сходе представляет книгу Эрнста Модрзона Исполняйтесь духом Святым. Исполняйтесь духом Святым. Этот призыв относится к тем, которые уверовали во Христа как в своего личного спасителя и уже имеют Духа Святого. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. И уверовавшие в него, запечатлены обитаванным святым духом. Мы знаем, что именно это и произошло с учениками в Эфесе после их беседы с апостолом Павлом. Когда апостол Павел впервые пришёл в Эфес, то нашёл там группу учеников, которые произвели на него странное впечатление. Они показались ему бессильными. Тогда он спросил их: "Приняли ли вы духа святого, уверовавшие?" И здесь обнаружилась неполноценность их веры. Мы даже и не слыхали, если Дух Святой отвечали они. Из дальнейшей беседы с ними апостол Павел узнаёт причину их духовного бессилия. Они были крещены в Иоанново крещение, в оставление грехов. И тогда апостол возвестил им об Иисусе Христе, его страданиях и смерти за наши грехи. И когда ученики уверовали этому слову, Дух Святой сошёл на них. чему апостол Павел был свидетелем. Поэтому он и вспоминает, что эти верующие были запечатлены обетованным Духом Святым. Эту мысль он высказывает в послании Ефесянам. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Следовательно, ефесяне имели Духа Святого и были им запечатлены. И всё же апостол Павел напоминает им: "Исполняйтесь духом", так как он видел, что их жизнь не была такой, какой она должна была быть. Он видел их бессильными и поэтому бесплодными и наставлял их постоянно исполняться духом Святым. И если сейчас присмотреться к церквям хрестовым, можно увидеть ту же картину: мало силы и поэтому мало плодов. Многие дети Божьи соблазняются, впадают в различные искушения и падают. Как печально, как мало у верующих силы для сопротивления греху. Где же их радостное детское доверие Богу? Бессилие это печальный признак многих церквей нашего времени. Это прискорбно, потому что противоположные силы особенно активны. Но должно ли так продолжаться и дальше? Терпимо ли такое состояние верующих? Нет, ещё раз нет. Читая книгу Деяний апостолов, мы видим, какой силой обладала первоапостольская церковь. Больные исцелялись, деньги, полученные от продажи земель, не считались личной собственностью и раздавались бедным. В то время совершались различные знамения и чудеса, И верующие имели силу для свидетельства о Христе и для страдания и смерти за имя его. Почему же в настоящее время в церквях чувствуется такой недостаток в силе? Потому что у верующих ощущается недостаток в духе. Бессилие это ничто иное, как отсутствие Духа Святого. Недостаток духовных плодов также является следствием отсутствия Духа. Почему так мало результатов? Видим мы от множества речей и проповедей, произносимых с кафедры, так мало плода и отличного свидетельства детей Божиих. Ответ один: нет силы Духа Святого. Где дух, там и плод. Это неоспоримо. Церковь наших дней ни в чём так не нуждается, как в новом исполнении силы свыше, силы Духа Святого. Эту силу мы получаем не через большие познания, а только через тесную связь со Христом, через исполнение нас Духом Святым. Таким образом призыв апостола Павла, обращённый некогда к ефесянам, направлен сегодня и к нам: исполняйтесь Духом Святым. Как же мы должны понимать эти слова апостола Павла? Должны ли мы в мечтательном состоянии всю ночь напролёт петь и молиться? Нет, Это не тот путь, которым мы можем исполняться Духом Святым. Путь этот совершенно иной и надо сказать, очень простой. Если мы хотим исполняться Духом Святым, мы должны прежде всего оставить то, что мешает нам, что огорчает Духа Святого и делать то, к чему побуждает нас внутренний голос, что даёт возможность Духу Святому взять нас в своё орудие. В данном послании апостол Павел совершенно ясно говорит, что мы должны делать, чтобы исполниться Духом Святым. Сначала он указывает на отрицательные явления нашей жизни, которые мы должны оставить. Об этом он пишет: "Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте; солнце до да незойдёт в гневе вашем, и не давайте место дьяволу" то крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Ни какое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Перечисленные в этих стихах наставления являются необходимым условием или своего рода подготовкой для исполнения нас Духом Святым. Другими словами, если мы желаем исполниться Духом Святым, мы должны ненавидеть и оставить то, что оскорбляет его. И только после этого последует положительное, о чём апостол Павел говорит: Назидая самих себя псалмами и словословениями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда изо всего Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Таким образом, если мы примем к сердцу это двойное повеление избегать и оставлять то, что огорчает дух Божий и удаляет его от нас, и исполнять то, что подготавливает нашего внутреннего человека к принятию этой силы духа, то мы и получим больше силы и исполнимся духом святым. Дорогой брат и сестра, нуждаешься ли ты в этом? Если да, то постараемся теперь совместно в сердечной молитве вникнуть в эти важные повеления апостола Павла. Послание к Ефесянам. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Это первый призыв апостола. Если мы хотим исполниться Духом Святым, то мы должны оставить всякий обман и ложь. Но разве дети Божьи нуждаются в призыве отложить ложь и говорить правду? Да, казалось бы, об этом нет необходимости и напоминать, так как ложь и обман должны относиться к прошедшему времени у верующих. Но, к сожалению, и теперь ещё в жизни верующих обнаруживаются эти пороки. Обратимся к примерам из Библии. Каким героем веры был Авраам? Совершенно справедливо называем мы его отцом всех верующих. Однако мы знаем, что Авраам солгал дважды. Он назвал сестрой свою жену Сару, потому что боялся быть убитым. Мы читаем, что царь египетский послал за Сарой, чтобы причислить её к своему гарему, и погибла бы Сара в Египте, если бы Бог не вступился, чтобы сохранить её. Каким престижным стояла Авраам перед фараоном, говорившим ему: "Для чего ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя?" Авраам не мог ответить ни словом. Но проходят годы, и эта история повторяется. Придя в страну Герар, Авраам снова выдаёт Сару за свою сестру. В Египте Авраам только начинал свой жизненный путь веры, сколько доказательств о верности и благости Божьей получил он за прошедший период своей жизни, и несмотря на это, он снова солгал. Приведённый пример показывает нам, что и святые мужи способны лгать. Следовательно, призыв апостола Павла, отвергнувший ложь, говорите истину, касается и нас. Всем нам, например, приходилось заполнять в жизни различные анкеты. Но всегда ли мы давали в них правильные ответы? Как часто дети Божьи давали в них ложные сведения? А ведь с такими сведениями мы предстоим перед Богом. Во всех наших делах, во всех наших достижениях или упущениях мы имеем дело с Богом. поэтому никогда не будем забывать, что ложь и обман являются мерзостью перед Богом. Кто общается с ложью, тот сам исключает себя из царства славы Божьей. В книге Откровение Иоанн неоднократно говорится о том, что лжецы не имеют части в славе Нового Иерусалима. Как грозно звучит это предостережение в предпоследней главе Библии: "Боязливых же и неверных из скверных и убийц и любодеев и черодеев и дослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнём и серою об этом же говорится и в конце этой главы и не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи друг мой может быть через одну неправду ты и получишь некоторую выгоду в своей жизни Но зато ты обременишь свою совесть и исключишь себя из славы рая. Разве тебе так дорога кажущаяся выгода? Я думаю, что сравнивать материальное с духовным просто невозможно. Хотя с помощью лжи мы и можем иногда приобрести себе выгодное положение в жизни, но мы должны быть готовы сказать нет. Лучше я пойду самым тяжёлым путём и буду голодать, лучше умру, чем буду лгать. Согласен ли ты со мной, дорогой друг? Взгляни на Господа и на свою душу и подумай о спасении. Если ты это сделаешь, то поймёшь упомянутое выше предостережение апостола Павла: отвергнувший ложь, говорите истину. Брат мой, сестра моя, если ты действительно хочешь быть исполненным Духом Святым, то отложи всякого рода неправду и говори только правду. Это наш долг перед Царём Правды и перед каждым человеком. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, читаем мы в послании к Ефесянам. Мы тесно связаны и взаимно нуждаемся друг в друге. И это обоюдное служение может осуществляться только при условии взаимного доверия. Но может ли быть доверие, если нет правды, если правду заменяет ложь? отложите ложь и да будет у вас да, да и нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Дорогой друг, было ли всегда твоё да действительно да, и твоё нет действительно нет? Во сколько лжи допускаешь ты незаметно на работе, и тебе кажется, что без неё невозможно и обойтись? Вот к примеру, к тебе пришёл посетитель в неурочное время. Но из вежливости ты не можешь сказать ему об этом прямо, и досадуя про себя, всё-таки уделяешь ему немного времени. Но если бы ты сказал ему о неурочном времени его посещения, тем самым бы ты не нарушил ни правила вежливости, и поступил бы честно перед своей совестью. Мы все так запутаны в лжи, что к нам совершенно справедливо можно отнести слова: всякий человек лжив. Только наш спаситель Иисус Христос сама правда. Из его уст никогда не исходила ложь. подражать ему, следовать за ним это значит отложить ложь и говорить только правду. Но бывают случаи, скажут некоторые, когда ложь необходима. Например, если бы Ревека не обманула старого Исаака, то он благословил бы Исава, а не Иакова. Действительно ли это так? А я думаю иначе. После того, как Исаак поел бы дичи и послал бы за Исавом, разве Бог Не вмешивался бы в это дело и не воспрепятствовал бы сам истак на своём опыте разве не знал, что Бог силён преостановить действия людей. Когда Авраам поднял руку с ножом, чтобы принести в жертву своего сына, Бог ни на секунду не опоздал, чтобы остановить Авраама. Бог сделал бы это и теперь, а Ривека не согрешила бы этой ложью, что принёс ей обман. Яков должен был бежать от своего брата А когда он вернулся через 20 лет, ревека была уже давно похоронена. Она не увидела больше своего любимца. Поэтому будем помнить, что ложь никогда не может послужить нам на благо. Ложь всегда являлась и является грехом, так как она от сатаны. И поэтому всегда и во всём, и в каждом отдельном случае, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. согрешайте солнце до да незойдёт в огневе вашем вторым препятствием для исполнения духом святым апостол Павел называет гнев кто поддаётся гневу тот оскорбляет духа святого и угашает его в себе но всякий ли гнев является неправдой нет не всякий существует справедливый гнев когда Иисус Христос очищал храм Он был в огневе за то нечестие, какое люди сделали в храме. Это был гнев на человеческое преступление, которым была оскорблена святыня храма. Гнев, о котором в данном случае нам повествует слово Божие, не является грехом, ибо это святой гнев. Правда, в жизни бывают случаи, когда человек вправе возмутиться людской злобой, грехом и лицемерием, но такие случаи редки, а всегда существует большая опасность в том, что нечто греховное будет являться предметом нашего гнева. И поэтому апостол Иаков на основании своего жизненного опыта пишет: гнев человека не творит правды Божией. И это истина, которую мы должны сохранить в сердце нашем. Мы можем и из жизни Моисея увидеть, что называется святым гневом и что грехом. Когда он сходил с горы Синая, то слышал крик народа, который танцевал вокруг золотого тельца. И когда он увидел это, то воспламенился гневом, а затем бросил и разбил скрижали. Это был святой гнев, за который Господь не карает. Он одобрил его и восстановил скрижали. Но вот пришёл незабываемый день, В жизни Моисея опять народ роптал на недостаток воды. Господь повелел собрать народ и повелел сказать скале, чтобы она дала воду. Но у Моисея не хватило для этого кротости. Постоянный ропот народа вывел его из себя. Он взял руки жезл, которым ударил по скале, и сказал народу: "Разве нам из этой скалы известь для вас воду?" И он дважды ударил по скале, и тогда потекла вода. И Бог сказал: За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святы с мою передачами сынов Израилевых, не введёте вы народов его в землю, которую я даю ему. Все молитвы Моисея были напрасны. Он не вошёл в обетованную землю, хотя и был кратчайшим из людей, как повествует нам слово Божие. Этот единственный случай в его жизни закрыл ему вход в обетованный Ханаан. Так строго судит Бог. Мы и сами видим, как часто гнев переплетается с грехом и как гнев угашает дух святой. Как много детей Божиих, которые не считают грехом раздражение. Они обычно говорят: "У меня уж такой характер". В ростовстве и обмане не считают за грязное дело, но приступу гнева они не придают большого значения. Это можно допустить, говорят они обычно. Но апостол не делает здесь различия. Он пишет одновременно и о воровстве, и о гневе. Он расценивает их одинаково. Отчего только не делает гнев. Сколько мук и страданий производит он, и кроме того, он препятствует свидетельству детей Божьих окружающему миру. Я знаю одного брата, который был единственным верующим в деревне Он ежедневно молча переносил все насмешки, но вот один раз он не выдержал, произошёл взрыв и был большой скандал. Тогда одна из женщин насмешливо сказала: "Вот так благочестивый человек". О, как горько плакал брат, который рассказывал мне это, каким приткновением явился он для этой женщины. Возможно, ты не имеешь ясного представления о том, Какой вред своей душе приносишь ты своим раздражением и как огорчаешь им Духа Святого. Поэтому, когда гнев появится в твоём сердце, то сделай так, чтобы солнце не зашло в гневе твоём. Не дай злобе укорениться в сердце твоём. Апостол не идеалист и видит людей именно такими, какие они есть в действительности. Он прекрасно знает, что бывают случаи, когда человек попадает под влияние раздражения. Поэтому он и даёт нам совет: если что-либо подобное случится с нами, то нам следует до наступления ночи уладить отношения. Скажи доброе слово, прости меня, я был возбуждён, что мне самому сейчас больно и стыдно. А если ты так не поступишь, то пройдёт день и ночь, чем дальше, тем труднее будет помириться, и в конце концов из-за пустяка люди иногда расстаются. Итак, мы увидели теперь и другое препятствие к исполнению нас духом, которое нам необходимо преодолеть гнев. И оно ещё опаснее тем, что люди не боятся его. Они считают, что нет ничего особенно плохого, если они иногда и погневаются. Дорогой друг, если ты хочешь быть исполненным духом святым, знай, что для этого ты должен освободиться от власти гнева. Хочешь ли полноты духа святого? Оставь раздражение. которое оскорбляет дух Божий. Не давайте место дьяволу. Это новое условие, которое нам необходимо выполнить. Мы не должны давать в сердце своём место дьяволу, клеветнику. Если мы даём место клеветнику, то мы грешим и огорчаем Духа Святого. Примеры священного писания дают нам явное представление о том, как опасно слушать клеветника. Когда умер царь Аманиски, с которым дружил царь Давид, Тон то решил выразить своё соболезнование наследнику царя, направив к нему своих послов. У Давида при этом не было плохих мыслей, он действовал по расположению своего сердца. Но советники нового царя убедили его в том, что Давид якобы под видом соболезнования направил своих слуг с целью шпионажа. И царь, вместо того, чтобы узнать истину, поверил этой клевете и нанёс величайшее оскорбление послам. велил обрить им бороды и полуодетых отпустить назад. Так, будучи обещещены, пасли вернулись домой. Давид повелел послам остаться в Ирехоне до тех пор, пока отрастут у них бороды, и увидели аманетяне, что они сделали с ненавистными для Давида и пошли на Давида войной вместе с сирийцами. Аманетяне и их союзники сирийцы были разбиты, и сделалис подданными изрелятян сколько крови было пролито напрасно сколько страданий и слёз было в этих трёх странах и только потому что царь поверил клевете считал ли ты до сих пор за грех плохо говорить об отсутствующем брате или сестре это случается часто и люди не считают за грех говорить плохо о других и слушать клеветника Господь сказал, что если согрешит брат перед тобою, иди и обличи его один на один. Сатана же говорит: "Пойди и расскажи другим". И когда люди слушают сатану, какие бывают последствия? Человек берёт тебя из греха на свою совесть, он уже не находится больше, как прежде, в дружеских отношениях с братом и сестрой. И если он после всего этого старается быть дружелюбным с ними, то это просто лицемерие. Но это ещё не всё. грех влечёт за собой новый грех грешит клеветник и грешит тот, кто его слушает не давай место дьяволу не давай место клеветнику в сердце своём ты согрешишь если осудишь брата своего не выслушав его самого лучше скажи клеветнику пойдём к брату и спросим его правда ли это и если ты сделаешь так то увидишь тогда как начнёт изворачиваться клеветник И умоляй тебя, чтобы ты не говорил об этом брату. Тебе ведь приходилось наблюдать это в жизни, не правда ли? Какой вывод можно сделать из сказанного? Если нету твоего собеседника мужества высказать брату в лицо то, что он тебе о нём рассказал, то пусть он не рассказывает об этом из-за спиной брата. А ведь было в твоей жизни, что ты слушал такого человека и верил его клевете. Не давай место в сердце твоём клеветнику, не давай торжествовать дьяволу, иначе дьявол одержит победу над тобой. Он сеет недоверие в общине и затем ловит рыбу в мутной воде, и в результате нарушается единство и мир между братьями. Сколько критики и осуждения раздаётся в христианских кругах. И если мы осуждаем кого-нибудь, то нам и молиться за него трудно, а молитва в этом случае была бы гораздо нужнее, полезнее и правильнее. Положи руку на сердце, скажи, не давал ли ты место клеветнику в сердце своём? О, как часто было это. Ты и не думал об этом, а просто полагался на слова, сказанные тебе. Но знай, это одна из причин того, что ты не продвигался вперёд в своём духовном росте. Я вспоминаю, как один брат обратился к собравшимся со словами: "Давайте договоримся с вами сегодня ни о ком не говорить плохо". На следующий день он попросил встать тех, кто сдержал слово, и оказалось, что многие продолжали сидеть, следовательно, они не выполнили обещание. Дорогой слушатель, ты знаешь, что этот грех огорчает Духа Святого. Исповедуй же его перед Господом и проси, чтобы он впредь хранил тебя от этого греха, а также проси своих братьев, чтобы и они останавливали тебя, когда ты начинаешь кого-либо осуждать. Это болото должно быть удалено от тебя, иначе ты можешь много просить и молиться об исполнении тебя Духом Святым, но всё будет безуспешно. не крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтоб было из чего уделить нуждающемуся. Относится ли это обращение к детям Божиим? Ведь само собой разумеется, что дети Божии не должны красть, но так ли это всегда в действительности? Апостол Павел не стал бы писать о краже, если бы это было излишним. Оказывается, можно называться учеником Христа и быть вором. Примером является Иуда. Он слышал каждое слово, которое говорил Иисус Христос, видел все чудеса и всё же оставался вором. Разве Господь не предупреждал его? Конечно, предупреждал, но всё было напрасно. Он был привязан к деньгам, и это его погубило. Не была ли причина в деньгах и пресуждении Анании и Сапфиры? Они хотели выглядеть благотворителями общины, но отдать все деньги, полученные от продажи иехимения, они не смогли, и поэтому они обманули апостола Петра и были осуждены. А в настоящее время не лежит ли на совести детей Божиих вина присвоения не принадлежащего им имущества? Возможно, лежит она и на твоей совести. О, как много подобных грехов известно мне. Они случались с людьми не только до их обращения, но и после обращения. Видишь, что это делают другие, дети Божьи подражают им. А когда им указываешь на это, они говорят: "О, такими мелочными мы не должны быть". А в действительности ведь очи Божьи обозревают всё, от него ничего не сокрыто. Если можешь, то поспеши возвратить то, что присвоил ты себе нечестным путём, иначе враг душ человеческих имеет возможность тобой овладеть и нанести тебе духовное поражение. Ты должен всё прошлое изжить в себе с помощью Божьей, если желаешь возрастать в благодати. Только когда ты сделаешь это, осуществится в жизни твоей то, что пишет апостол: кто крал, впретник роди. Мы должны быть исполнительными и добросовестными во всём, если хотим исполняться полнотой Духа Святого, ибо враг душ человеческих именно в мелочах стремится привести нас к падению. Вот, например, Ты получил слишком много сдачи, кассир просчитался. Вернёшь ли ты ему его деньги или скажешь в себе: "Пусть работает повнимательней" и не вернёшь ему денег. Подобными мелочами враг душ человеческих старается притупить и усыпить нашу совесть. Удастся ли ему это, если мы скажем вместе с Авраамом: "Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму, чтобы ты не сказал: Я обогатил Авраама, тогда сатане не удастся обольстить нас. Если мы хотим быть исполненными полнотой Духа Святого, мы должны иметь также чуткое ухо к слушанию Духа Святого и страх огорчить его. Иначе все наши молитвы об исполнении Духом Святым будут напрасны. Далее мы должны не только не брать чужого, но и сами отдавать своё, как именем повеление трудись, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Мы должны честно и добросовестно относиться к нашему труду. Но и здесь для нас имеется опасность, которую может использовать против нас враг душ человеческих. Работая и приобретая имущество, мы можем привязаться к деньгам. Поэтому апостол Павел призывает нас не к приобретению богатства, но к раздаче его. Если мы хотим быть духовными, то мы должны быть честными в приобретении средств и должны употреблять их на дело, руководствуясь указаниями Духа Святого. Как много недостатка в этом отношении и у детей Божиих. Они руководствуются своими расчётами и приобретают иногда за большие деньги совершенно ненужные вещи, тогда как рядом с ними живёт нуждающийся брат. Если мы будем удовлетворять наши прихоти, То мы, конечно, не будем иметь возможности помочь нуждающемуся. Приобретение, сбережение и раздачу всё делай под водительством Духа Святого, и ты увидишь тогда, какие благословения изльются на тебя и как будешь ты преуспевать в духовной жизни. Если же в этом вопросе ты не будешь подчиняться воле Божией, то ты никогда не будешь иметь полноты Духа Святого. Деньги, к сожалению, для многих детей Божьих являются препятствием, которое должно быть устранено в их духовной жизни. Пусть Господь распоряжается твоими деньгами, и ты будешь иметь полноту Духа Святого. Какое гнилое слово дониисходит да из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Признасловие тоже горчает дух святого и препятствует исполнению им. Что имеет в виду апостол Павел, говоря о пустословии? Пустословие это плод невозрожденного человека. Разве может гнилое дерево приносить добрый плод? наше ветхая природа является источником гнилых слов. Её и имеет в виду апостол, когда касается разговоров, ведущихся без руководства Духа Святого. В следующей главе апостол говорит ещё более подробно о непристойных словах, неподобающих шутках и остротах. Дети Божии должны всегда и во всём находиться под руководством Святого Духа, иначе Дух Святой огорчается. и наша душа не может исполниться им на этом и должны обратить особое внимание дорогой друг скажи ты никогда не пустословил чувствуешь ли ты себя совершенно свободным от этого греха не испытывал ли ты что пустословием огорчаешь духа святого и удручаешь свою совесть пустословие не юмор юмор Это способность человека не унывать даже в тяжёлых обстоятельствах. И кто имеет этот дар, тот должен благодарить за него Господа. Этот дар может оказать ему неоценимую услугу в самых трудных обстоятельствах жизни. Но празднословие это совсем другое, и приходит оно от врага душ человеческих, тогда как юмор есть дар Божий. Презнасловию относятся всякие двусмысленные разговоры, а также различные колкости и шутки по адресу других людей, которые впоследствии ложатся тяжестью на его совесть. Я знал одного стрека, когда он острил, то все смеялись. Однажды мне захотелось посоревноваться с ним, но когда я пришёл домой, совесть осудила меня. Я почувствовал, что огорчил духа святого и понял, что в таких случаях надо быть настороже. и каждый раз, когда я знал, что встреча с этим человеком, я просил Господа, чтобы он сохранил меня от участи в этих шутках, и Господь помогал. Если у тебя, дорогой друг, на языке шутка, то прежде чем высказать её, спроси Христа, как бы он поступил на твоём месте. И Дух Святой поможет тебе воздержаться от подобных шуток. Если ты хочешь воздержаться от праздных разговоров, то избегай тех мест, где они ведутся. Когда я понял греховность подобных разговоров, то я перестал принимать приглашения от подобных друзей и сам перестал приглашать их. При наших встречах в различных клубах или кружках мы не видим ничего нового, как согрешение языком. И если ты с этим согласен, то удались от такого времен припровождения. Насколько больше радости испытываем мы, когда встречаемся для размышления над словом Божьим. Я признаю только такие общения, где Библия лежит на столе и где содержание беседы служит словом Божьим. И не признаю таких, уходя из которых чувствуешь себя разбитым и с угрызениями совести. Мы обязаны понять, что наши разговоры должны иметь определённую цель, они должны являться пустым времяпрепровождением. Апостол ставит 3 цели в разговорах. Во-первых, что они должны быть во благо для слушающих. Во-вторых, они должны быть нужными, и в-третьих, они должны принести благословение слушающим. Римляне по этому поводу говорили: "А кому это на пользу?" Скажем, так же и мы. И если наш разговор бесполезен, отвергнем его от себя. О, как слабы мы в этом отношении! То, что плохо, так и просится на язык, а что хорошо, никак не получается. Мы боимся, что нам скажут: вот, моралист нашёлся, и это удерживает нас подчас сказать нужное и полезное. Людям не стыдно произносить проклятия, но если их увидят молящимися, это для них позор. Однако как часто мы говорим о совсем ненужных предметах. Мы должны говорить только о том, что приносит благословение слушающим. Если ты хочешь поделиться тем, что сделал для тебя Господь, чтобы поднять дух своего ближнего, то расскажи об этом. Мы несомненно хотим исполниться полнотой духа святого. Так оставим же пустословие и будем говорить лишь о том, что истинно, что полезно и приносит с собой благословение. всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Как много ещё в нас самих препятствий для исполнения нас духом святым. И враг дур человеческих сатана проявляет об этом особую заботу. Он знает, что люди, исполненные духом святым, опасны для его царства. Поэтому он и старается воспрепятствовать их исполнению Духом Святым. Вот, например, обида. Кто бы мог подумать, что она тоже является препятствием к исполнению нас Духом Святым. Кто-то сделал что-то тебе неприятное или плохо отозвался о тебе, и в сердце твоём появилась обида. Ты стараешься больше с ним не встречаться, а когда тебя спросят про него, ты отвечаешь, что ничего не имеешь против. Возможно, что это правда, но в то же время у тебя и любви к нему нет. От давно прошедшего случая у тебя остались в сердце только горькие воспоминания и недобрые чувства. Обида должна быть удалена из твоего сердца. Может быть, тебе надо ещё раз поговорить с человеком о том деле и простить ему действительно, по-настоящему. И во всяком случае тебе нужно расстаться с чувством обиды. Теперь обратим своё внимание на гнев и злобу. Что они из себя представляют? Гнев это страстный приступ, который не высказан словами. Злоба это взрыв негодования, выраженный в оскорблениях, крике и в поношениях ближнего своего. Не проявляются ли они и у детей Божиих? К сожалению, да, и очень часто. Я знал одного брата, которого с удовольствием слушали в собрании, но у него был очень раздражительный характер. Жена часто жаловалась на него, да и на работе сотрудникам было тяжело с ним. И вот однажды один из его сослуживцев сделал что-то неправильно. Брат был вне себя, приступ злобы так овладел им, что он не отдавал себе отчёта в том, что говорит. Он так забылся, что начал проклинать. Этот брат был старым человеком, И в этот момент его разбил паралич. О, неужасно ли это. Его последними словами были слова проклятия. Я не хочу обвинить брата, но хочу только сказать, что подобным образом поступают многие, кто поддаётся влиянию чувства злобы, тот не задумывается о том, что он очень плохо поступает. Многие признают, что лгать и красть это большой грех. Озлабляться, сердиться и брониться на кого-то не считают грехом. Разреши тебе друг сказать, что гнев и злоба также являются препятствием в духовной жизни. Разве кровь Иисуса Христа пролита не для того, чтобы даровать нам полное избавление? Разве не написано, что кровь Господа нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? А ведь злоба это тоже грех. И есть путь освобождения от этого греха. Почему же ты до сих пор не воспользовался им? А может быть, ты думаешь так же, как думал раньше и я? Я хотел своими силами и способностями освободиться от раздражения, но я всё продолжал раздражаться. Наконец я понял, что этим путём я ничего не достигну и отправился на Голгофу, где просил Господа очистить меня. И помогла мне не моя борьба, алежь крофи Иисуса Христа. И ты, мой друг, должен поступить так же. Ты не должен бороться с грехом только собственными силами, но передай это дело в руки Господа, что невозможно тебе, то возможно ему. Ибо он страдал за тебя, чтобы освободить тебя от этого греха злобы. Только этим путём должен ты идти, если хочешь иметь полноту святого духа. Что думает мир о нас? Когда видят, как дети Божьи возбуждаются во злобе, люди мира сего скажут с иронией про нас. Они ведь не лучше нас, они также умеют брониться и кричать, и, пожалуй, добавят: "У нас даже не бывает такого". И правда, что люди неверующие подчас умеют держать себя лучше, чем дети Божьи. Как печально. Если хочешь исполниться Духом Святым, то отдай всю свою жизнь под контроль его. И только те получат исполнение Духом Святым, которые дают возможность проявиться ему в их жизни. Если не выполнены все перечисленные выше условия, бесполезны молитвы. Прежде должна быть устранена преграда, после чего польются благословения. Полнота Духа Святого не является тем предметом, о котором необходимо только непрерывно молиться. Надо жить, как учил Христос. И тогда мы будем всё больше и больше исполняться полнотой Духа Святого. Мы получаем лишь в той степени, в какой даём возможность Духу Святому проявиться в нас. Это и есть путь, указанный апостолом. Дорогой брат и сестра, проверь свою жизнь. Может быть, и у тебя были эти препятствия. Согласен ли ты, что они являются грехами, или ты не обратил на них особого внимания? Запомни хорошо, что обидчивый злобы и раздражения являются препятствием для получения от Бога благословений и делают последнее невозможным. Желая возрастать духовно, необходимо покончить с этим грехом. Жизнь под руководством Духа Святого вот путь к исполнению его полноты. Те друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. На первый взгляд эти слова кажутся нам не столь значительными, однако это не так. Если у нас недостаёт дружелюбия и сердечности, то это огорчает Духа Святого и препятствует исполнению им. Ещё в большей степени это относится к непримиримости. Будьте дружелюбны, говорит апостол Это качество является проявлением любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Кто не дружелюбен, тот эгоистичен, и этот недостаток также является препятствием для исполнения Духом Святым. Пример. Ты едешь в вагоне электрички, И так расположился, что другому нет места сесть рядом с тобой. Но если ты душой любен, то скажи: "Пожалуйста, садитесь здесь, есть ещё одно место". Любезность редко встречается в наши дни, и поэтому таким отношениям ты можешь обратить на себя внимание и тебе представится случай засвидетельствовать о Христе. В домашней жизни тебе также часто предоставляется возможность проявить дружелюбие. Вот, например, твоя супруга уронила на пёрсток Нагнусь ты, чтобы во подня или продолжаешь чтение газеты. Будьте дружелюбны, предупреждает апостол. И где бы мы ни находились, на работе, на предприятии, в магазине, в трамвае, на улице, всюду нам предоставляется возможность проявить своё дружелюбие к окружающим. Мы располагаем людей выслушать слово Божье, а также даём простор Духу Святому в своём сердце. Часто люди бывают вежливы, но чувствуется, что эта вежливость не исходит от сердца, и поэтому она отталкивает. Сердечность же приобретает сердца. Дай человеку понять, что твоё сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности это отсутствие любви и препятствие к исполнению Святым Духом. Тот, кто отверг себя и любит других и живёт для них, исполняется духом святым. Если ты желаешь исполняться Святым Духом, ты должен перестать жить, думать и заботиться только о себе одном, будучи чужим и холодным для окружающих. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Был человек, который должен был своему господину колоссальную сумму денег 10.000 фунтов. Он не имел возможности когда-либо уплатить этот долг. Он стал молить опрощение этого долга, и господин простил ему. Как благодарен должен был быть он господину за такое большое благодеяние. Но вот он встречает во дворе человека, который был ему должен незначительную сумму 100 грошей. И что же мы видим? Тот человек, которому был прощён весь его колоссальный долг, хватает своего должника и собирается посадить его в тюрьму всего лишь за какие-то 100 грошей. Неужели такое возможно, спросите вы? Да, возможно, и даже среди детей Божиих. Разве ты не тот самый должник, которому Бог простил колоссальный долг? Разве можно сосчитать то, как много ты согрешил в мыслях, словах и делах, а Господь всё это тебе простил? Теперь представь себе, что твой брат согрешил против тебя, плохо отзываясь о тебе за твоей спиной. Он поступил нехорошо, и тебе трудно простить ему. Его действительно нельзя оправдать, но если ты подумаешь о том, что сделал для тебя Господь, то разве не легко будет тебе ему простить? Все мы знаем молитву Господню Отче наш, и возможно даже молимся ею, но знаем ли мы, что делаем, когда произносим слова этой молитвы? Если мы не готовы прощать, то мы сами себе предписываем приговор к вечному мучению в аду. Мы просим прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если при этом сами мы не прощаем, то следовательно, мы просим, чтобы Господь не прощал нам. А ведь без прощения Христа мы погибнем. Мы нуждаемся в его прощении во все дни нашей жизни. И поэтому мы должны простить, и причём простить от всего сердца, а не так: я прощаю, но забыть то, что ты причинил мне, не могу. Если ты не можешь забыть обиду, то это не прощение. Кто воистину прощает, тот и забывает. Если мы хотим исполняться духом святым, то и жизнь мы должны проводить полной любви и всепрощения, идя по стопам Христа. Наши молитвы об исполнении духом святым не достигнут цели без соответствующей христианской жизни. Устраним все препятствия, И тогда мы получим благословение. Пейте с вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Многих удивляет, что здесь в одном стихе соединены две столь противоположные вещи, как вино и дух. Мог ли апостол Павел ошибиться, включая их в один и тот же стих? Конечно, нет. Он знал прекрасно, что для многих вино является препятствием для исполнения духом Святым. Если кто не знает меры в еде и в питье, не проявляет умеренности и трезвости, тот не может исполниться Духом Святым. Понять это очень просто. Если человек придаёт слишком большое значение еде и питью, это доказывает его большую привязанность к земному, что противодействует исполнению Духом. Какое сильное впечатление произвело на меня чтение 27 главы книги Бытия. Как часто в ней встречается выражение кушание, какое я люблю. Старый Исак просил Исава приготовить ему кушание из дичи, за что хотел его благословить. Он знал, что не Исав Аяков должен получить благословение, но против воли Бога хотел благословити Сава. И почему? Только потому, что Исав хорошо готовил его любимое кушание из дичи. Он так любил вкусно покушать, что нарушил волю Божию и навлёк тем самым горе и страдания на весь свой дом. А как обстоит дело с тобой? Неужели еда и питьё также имеют большое значение в твоей жизни? В таком случае предупреждаю тебя, что этим ты также препятствуешь исполнению тебя Духом Святым. Конечно, еда является необходимостью в жизни человека. Она поддерживает наши физические силы и даёт здоровье. Мы едим не для удовольствия, а для того, чтобы иметь силу служить Господу. Если мы не будем питаться пищей, то наши силы иссякнут. Но существует большое различие: есть и пить для Господа или для собственного удовольствия. Кто удовлетворяет только свои прихоти, тот не принимает слов апостола Едители, пьётели или иное, что делаете, всё делайте во славу Божию. Поэтому всё, что вам предлагается, принимайте с благодарением, не объедайтесь, не упивайтесь и не говорите, что чего либо вы не хотите кушать. Многие могут этого не сознавать, но апостол Павел обращает наше внимание и на это обстоятельство. О как свободен от всего этого был он сам. Он говорит: что научился всему и во всём насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Дорогой друг, плотский ты человек или духовный? Хочешь ли быть исполненным Духом Святым? Тогда устрани препятствия и на этом пути, и руководствуйся Святым Духом даже и в приёме пищи и питья, не придавая слишком большого значения земному и приходящему, но Исполняйся духом святым. Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. В четвёртой главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчать духа святого, а в пятой наоборот указывает на то, что мы должны делать для исполнения им. Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает? А чтобы знать их, надо знать Библию и слышать пение в церквях. Но многие сами лишают себя этого, часто ленятся читать Библию или уделяют ей вырывками очень мало времени. Но для слушания мирских радиопередач, для просмотра телевизора и для разных других дел они находят время. Как это печально. Мало учась и мало усваивая, они не могут мыслить и говорить о библейских истинах. И люди мира сего многими своими вопросами часто ставят таких верующих в тупик. так как они не в состоянии ответить на их вопросы. Неверующие часто приводят различные места из Библии с целью критики, а верующие не могут объяснить их, потому что плохо знакомы с Библией. Как это печально. Если мы желаем быть победителями в спорных вопросах на библейские темы, то должны систематически и глубоко изучать Библию. Также серьёзно мы должны относиться и к духовным писаниям, к этому неоценимому богатству христиан. Кто знает? Может быть, ты скоро окажешься в таком положении, что не сможешь читать или иметь при себе сборник духовных писаний и Библию. И тогда ты должен будешь полагаться лишь на то, что сохранилось у тебя в памяти и в сердце. И как приятно будет тебе тогда наизусть вспоминать отдельные места из Библии, псалмы и духовные песни. При бессоннице ночью я ободряю себя иногда особым образом Беру три первые буквы алфавита и начинаю вспоминать какое из изречений Библии начинается с буквы А, какое с буквы Б и так далее. Таким образом я подкрепляю словом Божьим. Затем таким же образом я начинаю вспоминать соответствующие духовные песни. Хорошо упражняться в изучении наизусть отдельных отрывков из Библии. Только знание священного писания делает нас способными размышлять и говорить о библейских вопросах. Иметь полноту Духа Святого это значит изучать Библию, мыслить, говорить и поступать, как учит Библия. Как часто дети Божьи говорят об отсутствующем третьем лице и как много при этом грешат. А как полезно было бы разговаривать о том, что прочитано ими в Библии за последние дни. К сожалению, дети Божьи очень редко делятся радостью, которую они получают при чтении слова Божьего. Делясь этой радостью с другими, хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем: "Радуюсь я слову Божьему, как получивший великую прибыль". Постарайся всегда иметь при себе Библию, чтобы в любой момент ты смог её раскрыть перед твоим собеседником. От множества согрешений будем мы спасены, Если мысли наши будут очищены на слово Божье и наши разговоры будут вокруг него, оно даст радость и силу нашему внутреннему духовному человеку. И если мы научимся во всех вопросах жизни поступать и мыслить по библейски, то скоро заметим, как мы станем быстро возрастать духовно. Наши повседневные разговоры должны быть руководимы Духом Святым. Это также способствует духовному росту. мы сможем исполняться духом святым, если будем назидаться псалмами и духовными песнопениями. Это первая ступень на пути исполнения духом святым. Следуй этим путём, и ты никогда не раскаешься. А я и воспеваю в сердцах ваших Господу. Петь и воспевать Господу в сердце своём это вторая ступень на пути исполнения Духом Святым. Воспевать в сердце своём Господу может только тот, кто нашёл радость в Господе, кто всем и всегда доволен. Групот огорчает дух святой. Но кто научился быть всегда довольным, тот радует дух святой и получает от него всё больше благословений. Апостол не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели не переставая, ибо это невозможно, но в сердце воспевать, радоваться даже и при трудных обстоятельствах это возможно. Да, как раз в трудные моменты жизни радость о Господе особенно нас поддерживает. Во время войны я работал в военном госпитале, и вот однажды я прочёл изречение: "Воспевая в сердцах наших Господу". Я задумался над этими словами и решил всегда их исполнять. Скоро представился мне случай. Я получил приказ идти на двор и выколачивать там матрасы. Я находился в облаке пыли и грязи, когда выполнял эту работу, но сердце моё ликовало и славило Господа. Устами я не мог бы прославлять Господа, так как задыхался от пыли, но сердцем я славил его. Я думал, как чудесно, что Господь не смотрит на то, что мы делаем, а смотрит на то, как мы делаем. Мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Всё, что посылает в нашей жизни Отец небесный, хорошо. Он не делает ошибок. И как только ты это поймёшь, и от всего сердца скажешь: "Так, Господи, радость и мир вотворятся в сердце твоём", и ты в своей духовной жизни сделаешь ещё один шаг вперёд. Близость к Господу и радость в нём должны мы испытывать и во время любой работы и в болезни, и в других испытаниях. Если мы знаем, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господом к нашему благу, то мы всегда будем согласны с тем, что он посылает нам в нашей жизни. И когда мы в душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце. Другими словами, кто прославляет Господа в сердце своём, тот исполняется полнотой Духа Святого. В этом мы можем убедиться сами. До тех пор, пока мы жалуемся и ропщем, мы никогда не получим благословения. Но как только мы согласимся с волей Божьей, Дух Святой в изобилии изливается в наше сердце, как всё просто. От тебя не требуется, дорогой друг, каких-либо героических поступков, но нужно только подчиниться воле Божьей и сказать просто по-детски: "Господи, делай со мной что угодно в воле твоей". Как только ты сделаешь это, сердце твоё сразу наполнится хвалой Господу. Поэтому пусть сердце твоё всегда и во всём будет едино с волей Божьей, и поёт Господу, и ты прибудешь в полноте Духа Святого. Благодаря всегда за всё Богу и Отцу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это следующий шаг на пути к исполнению полноты Духа Святого. Если мы хотим иметь полноту Духа Святого, то должны научиться всегда благодарить Господа. Псалмопевец восклицает: "Не забывай всех благодеяний его". Это очень важное предупреждение нам, так как мы часто бываем неблагодарны. Родители знают, что все дети неблагодарны. Их прежде надо научить благодарить. Как часто мать говорит своему ребёнку, который забыл поблагодарить: "А что надо сказать?" Точно так же надо приучать благодарности и детей Божиих. Если мы обязаны благодарить за дарованные нам милости, То как обстоит дело, когда случаются с нами неприятности. Всегда и за всё мы должны быть благодарны Господу. Но поступаем ли мы так? Не надо ли признаться, что эти слова апостола многими забываются, и поэтому так мало мы имеем полноты Духа Святого. Я знаю это по себе. Прошло очень много времени прежде, чем я последовал указанию апостола за всё благодарить Господа. Господь обратил моё особое внимание на слова в послании Римлянам, где сказано, что тем, которые любят Господа, всё содействует ко благу. Я понял, что всё в нашей жизни совершается по воле Божией, с целью сделать нас похожими на образ Агнца, за что мы должны быть ему благодарны. Неприятный сосед, тяжёлый характер начальника, насмешливый товарищ, наш ленивый подчинённый все они должны служить одной лишь цели. преобразить наш характер в характер Агнса Иисуса Христа. И мы должны быть благодарны им, так как они оказывают нам огромную услугу. И точно так же болезни и другие горечи жизни посланы нам Богом для нашего духовного возрастания. Также обстоит дело и с обидами, оскорблениями, клеветой на нас. Кто хорошо усвоит урок, что всё служит нам ко благу, тот будет легко благодарить за всё. И как только мы это поймём, то перестанем роптать, жаловаться, вздыхать и всегда будем победителями. А поступая так, мы находимся на пути к исполнению нас полнотой Духа Святого, бываем всегда радостными, что бы ни случилось с нами на жизненном пути. И тогда ты будешь обильно благословлён и счастлив. Хотя Отец небесный ведёт нас трудной дорогой, но он имеет в виду только наше благополучие. Поэтому мы должны благодарить его как Бога и Отца любви, как Иисус Христос был согласен с волей своего Отца, когда следовал в Гефсиманию и на Голгофу, так и мы должны быть согласны с волей Отца нашего небесного. повинуясь друг другу в страхе Божием. Следующим шагом к достижению полноты Духа Святого является наше подчинение друг другу. На пути противлению божественным истинам невозможно достигнуть полноты Духа Святого. Апостол Павел при этом имеет в виду не только подчинение жены своему мужу, детей своим родителям, подчинённых своему начальству, но он делает ещё один шаг вперёд и говорит вообще о взаимном подчинении друг другу. А это значит, что и муж должен подчиняться своей жене, и родители своим детям. Как это понять? Прежде всего, муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил свою церковь и отдал себя за неё в жертву. Вы, мужья, думаете ли об этом? Может быть, в ваших отношениях с жёнами бывает много деспотизма и грубости. Дорогой брат, если я спрошу твою жену, любит ли муж тебя, как Христос возлюбил церковь, вероятно, она скажет в ответ: "Да когда я была невестой и в начале нашего брака, Он был очень внимателен ко мне, но теперь не осталось от этого и следа. Дорогой брат, если это так, то не пойти ли к тебе к твоей жене, чтобы в смирении попросить у неё прощения? И этот шаг будет исполнением слов: повинуюсь друг другу. А перед детьми, может быть, вам следует также признаться: дорогие дети, мы не всегда были вам примером Мы виновны перед вами и просим простите нас. Дети очень наблюдательны и прекрасно видят ошибки своих родителей, которые остаются в их памяти. Все неприятные воспоминания могут быть устранены, если родители смирят себя перед своими детьми. Кто так смирится, тот на личном опыте почувствует, что в сердце его снизошли мир и радость. которые являются доказательством присутствия благодати Духа Святого. Апостол Павел также хочет, чтобы мы в смирении нашего сердца почитали другого выше себя. Кто мало думает о величии Божием и святости Божией, тот превозносит сам себя. Смирение сокровище святых, так называется одна книга. Имеешь ли ты это сокровище? Смирение это путь к полноте духа святого. Хочешь ли ты идти этим путём? Жоны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жён, как их Христос возлюбил церковь. Рассматривая тему об исполнении духом святым, Мы видим, что от нас не требуется какие-либо выдающиеся поступки, длительные молитвы, в том числе и ночные, но от нас требуется только чтобы мы в нашей повседневной жизни отдали себя в распоряжение Духа Святого. Мы в той же степени получаем от Духа Святого, в какой отдаёмся в его распоряжение. Эта зависимость проявляется также и в нашей семейной жизни. Дома мы бываем такими, какими мы являемся в действительности, тогда как вне дома мы ведём себя иначе. Жена знает, каков её муж, и муж знает, какова его жена. Дома обнаруживается наша истинная природа. Дорогая сестра, если я спрошу твоего мужа, как ты ведёшь себя дома, как относишься к нему, что он скажет мне в ответ? Даст ли он свидетельство, что ты подчиняешься ему, как учит Библия? или ты постоянно отстаиваешь свою волю и свои права. Подумай в тиши о своих отношениях к мужу. А сейчас, дорогой брат, я спрошу о тебе, твою жену. Вот библейский идеал: вы, мужья, любите своих жён, как Христос возлюбил церковь и предал себя за неё. Удостоверяет ли жена твою самоотверженную любовь? Семейная жизнь Это тот камень, о который испытывается духовность членов семьи. Совершенно недостаточно просить об исполнении духом святым и на этом успокаиваться, в то время как в повседневной жизни дух святой не имеет господства над тобой. Как много преткновений для детей Божиих как раз в семейной жизни. Мужья и жёны любят только самих себя и стараются поступать каждый так, как нравится ему. Почему многие дети Божьи не продвигаются вперёд в духовной жизни? Да только потому, что они живут по плоти, а не по духу. Я слышал один рассказ. Два матроса отправились с корабля на берег, а затем, будучи пьяными, сели в лодку, чтобы возвратиться на свой корабль. Они гребли всю ночь и никак не могли приплыть к своему кораблю. На утро оказалось, что они на том же самом месте у берега. потому что они не отвязали канат, которым была привязана их лодка к берегу. Так и в духовной жизни никакие беседы и молитвы не помогут нам, если нас будут связывать какие-либо путы. Поступай по воле Бога. Пусть жизнь твоя будет под водительством Святого Духа, и ты увидишь пробуждение в окружающих тебя людях. Если мы не сумели пробудить души, то это указывает на недостаток в нас силы Святого Духа. Значит, есть засорённые уголки в нашей личной жизни. Очисти их, и Дух Святой заполнит сердце. Тебе не нужно ожидать, когда Бог исполнит тебя Святым Духом, ибо Господь только ожидает твоей готовности к этому. Ты и дашь ему место в твоей жизни, когда всё неугодное ему удалишь от себя, и тогда ты будешь иметь полноту Духа Святого. Дух святый Бог дал повинующимся ему. Апостол Павел излагает здесь важную истину: необходимо послушание Духу Святому. Если мы желаем больше получить Святого Духа, то должны и больше предоставить себя ему. Как только мы проявляем наше послушание, Дух Святой овладевает нами и употребляет нас для своего служения. Посмотри ещё раз на все эти требования, о которых мы говорили, и спроси самого себя: готов ли я к принятию Духа Святого? Оставил ли ты ложь? Является ли твоя жизнь праведной перед Богом и людьми? Как ты пройдёшь дорогой жизни? Это не твоя забота. Предоставь всё Богу. А твоё дело исполнять его повеление, и ты не останешься без благословений. Гневаясь, не согрешайте, солнце до да незойдёт в гневе вашем. Подчинил ли ты свой необузданный характер воле Божьей? Подумай об этом. Не давай место клеветнику. О, если бы дети Божьи не сообщались с теми, которые клевещут. то крал впретник ради, но трудись, чтобы было что уделить нуждающемуся. Может быть, неправедно приобретённое есть ещё до сих пор у тебя. Скажи, твой заработок, твои сбережения и помощь другим находится под контролем Духа Святого. Ах, как у некоторых детей Божьих как раз здесь господствуют их прежние хозяин. А если так то ты никогда не будешь иметь полноту духа святого. Оставьте пустословие, но говорите только то, что назидает. Спрашиваешь ли ты себя при разговоре, а полезно ли то, что я говорю? Назидает ли оно слушающих? Или ты просто говоришь, не думая о сказанном, как говорят и мирские люди? Тогда это празднословие, которое удаляет от нас духа святого. Обиды, злоба, крик да будут удалены от вас. Есть ли ещё горький корень в сердце твоём? Может быть, есть ещё кто-нибудь, кому ты не простил? Там, где горький корень в сердце, не может обитать дух святой. Будьте дружелюбны и прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Готовлютый к послушанию. Назидайте друг друга псалмами, песне пениями. Находишь ли ты время к чтению Библии и соответствует ли твой образ мышления и твои слова слову Божьему? Воспеваешь ли ты в сердце своём Господа? Так же, когда ты идёшь тяжёлой дорогой и горести жизни постигают тебя, всегда ли Господь является радостью в твоей жизни? Или ты чувствуешь себя подавленным тяжестью жизненных обстоятельств и думаешь только о том, Как бы избавиться от этой тяжести? За всё благодарите Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Некоторые дети Божьи откровенно говорят: "Этого я не могу". Они даже и не стремятся принимать всё как из руки Божьей, и поэтому и не благодарят. Может быть, ты тоже поступаешь так? Послушан ли ты слово Божье? Повинуйтесь один другому в страхе Божием. Хочешь ли ты служить другим смирением и любви? Дорогой друг, будь послушен слову Божьему. Отдай всю свою жизнь под водительство Духа Святого. И чем охотнее ты сделаешь это, тем скорее Дух Святой овладеет тобою, и ты будешь исполнен его полнотою. Дух Святой Бог дал повинующимся ему, говорит апостол Пётр. И мы можем испытать это в своей жизни, если будем послушны Господу и слову Его. Если мы будем испытывать благословение в нашей жизни, и имя Божье будет прославляться через нас, тогда мы можем быть вполне уверены, что имеем полноту Духа Святого. Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Светло на сходе. Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Корольская 30, Киев, индекс 02090, Украина.